Эпилог из 2007 года «Олечка, нам пора!» Сказала Александра, Изо всех сил пытаясь быть строгой Дочка даже не оглянулась на нее Пригнулась к жесткой черной гриве Неказистого пони, На котором уже сделала три круга по тюлери И что-то шептала ему Мать она будто не слышала «Ну что, снять ее, что ли?» Крику будет, переполошит народ, разбудит всех, кто вздремнул в зеленых металлических креслах, расставленных тут и там под неожиданно ярким, совсем весенним, в январе-то солнышком. Ослепительно сияло небо. Среди череды сырых и ветреных дней, ознаменовавших начало года, даже в ночь на 1 января шел настоящий, праздничный, новогодний проливной дождь.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 которые выпрашивали у зевак кусочек багета. В уголке сада маленький рассудительный португалец водил по кругу выводок терпеливых пони и осликов. На их спинах восседали парижане в возрасте от 2 до 7 лет. Малышню привязывали к седлам веревками. Те, что постарше, сами вдевали ногу в стремена, сами держались, щеголяли удальством, снисходительно посматривая на родителей. И ужасно негодовали, если какая-нибудь Аан или Гранд Ира пристраивалась обочка Валькады, беспокоясь за свое дитятко. Впрочем, почти каждый парижанин может нынче сказать «Же он Это выражение примерно соответствует нашему «мне все пофигу». Ну а выдается это за то, что он, мол, уважает достоинство подрастающего поколения. А потому большинство родителей терпеливо переминалось с ноги на ногу у Коновязи, ожидая, когда дети и внуки вернутся с верховой прогулки. Александра, кажется, одна ходила за пони, на котором сидела Оля. Но они всего три месяца назад обосновались в Париже, еще не успели перенять здешних манер. К тому же чуть ли не в сорок лет впервые родить ребенка – это не так просто на самом-то деле. Невольно трясешься за него каждую минуту. Сколько намучилась Александра, пока выдержала девять месяцев. Сколько реальных и воображаемых страхов натерпелось. Почти всю беременность она провела в загородной подмосковной клинике, где лежала на сохранении. Игорь, ее муж, ворчал, что скоро забудет, как выглядит родная жена. Конечно, он звонил ей каждый день, то из Энска, то из Москвы, то из Парижа. Работа в русско-французском торговом представительстве была связана с бесчисленными командировками. Звонил и рассказывал, что вспоминает о ней, глядя на фотографии. Каждый раз подробно описывал, какую ее фотографию сегодня смотрел. Как-то раз позвонил изенска. «Мама Вера дала мне снимок, где тебе всего два года. Ты в каком-то ужасно нелепом платье сидишь в вашем дворе на варварке». В песочнице. И плачешь. А твой отец дает тебе мороженое. Помнишь, было такое мороженое по 13 копеек? С изюмом. Вкусно и необычайно. Помню и мороженое, и фотографию, — радостно ответила Александра. Там еще слева баба Оля стоит, а вокруг нее много цветочных горшков. Она вышла свои герани пересаживать. Точно! — радовался Игорь. Так вот, кто начал эти красные герани разводить, которые у вас по всей квартире растут. Нет, их еще моя прабабушка разводила, Александра Константиновна. Та, в честь которой меня назвали. Да? Вон какая давняя традиция. А я думала, от них фанатеет мама Вера. Мамой Веры называли тетку Александры, сестру ее отца. Она, собственно, и вырастила Сашу после смерти матери. Мать звали Рита Лебуа, она была француженка, намного старше отца. Влюбилась в него и решила остаться в россию но умерла от родов. Отец потом так и не женился. «Мою любимую женщину зовут Пресса», — говорил он, — «я однолюб». Да, он считался первым журналистом Энска. Подпись Арусанов — это был его псевдоним, в честь его двоюродного деда, тоже бывшего журналиста, постоянно появлялась в печати. Потом он стал сапкором известий в Поволжье. А теперь у него своя собственная газета, которая называется «Энский листок». Газету ему Игорь купил, зять, муж Александры Аксаковой. Вся семья, и мама Вера, и отец, и мама верен муж, и баба Оля с дедом Колей. Они все страшно переживали, что у Александры нет детей. Дед с бабкой так и не дождались правнуков. Дед погиб, когда Сашенька еще маленькая была, в 75-м. Разбился на своей старой победе. А баба Оля умерла в 90-м году, когда в России начался перестроечный кошмар, когда начали копаться в гробах и укорять Георгия Аксакова за то, что его отец некогда служил в НКВД, как будто родители себе выбирают. Тогда Саша и решила начать писать. Она окончила филфак университета и совсем была собиралась в школе преподавать. Но отец рассказал ей о том, кто на самом деле был его отец, и она засела в архивах. Все, что могла, нашла о первом Георгии Смольникове, начальнике соскной полиции Энска, а его друге Григории Охтиню. Ну и про Георгия Смольникова-Полякова кое-что нашла. Думала, получится просто газетная статья, а получилась книжка. Хоть и маленькая, но интересная. Ее сначала выпустили в частном издательстве в Энске. Потом московское издательство «Глобус» заказало Александре роман по этим материалам. Вот так она и сделала с писательницей. «Займитесь историей русской эмиграции», — сказали ей в издательстве, когда узнали, что она будет жить с мужем в Париже. Подготовьте для нас книжку художественных очерков. Только чтобы неизвестные имена там мелькали, а какие-то новые. Одни и те же биографии уже надоели. Ищите новые судьбы, новые факты. Может быть, даже своих родных найдете среди иммигрантов. Прадед Александры, Дмитрий Аксаков, в самом деле эмигрировал после гражданской войны во Францию и погиб в сороковом году. Это все, что узнала Александра от родных. При одном слове «Париж» они замыкались и мрачнели. А когда мама Вера и отец прослышали, что Игорь будет жить в Париже, жить и работать, у них вообще чуть ли не истерика началась, совершенно непонятно почему. Заказ издательства писать очерки о русских иммигрантах в Париже продвигался медленно. Александра была занята дочкой. С детским садом пока не получалось, а с няньками в Париже есть свои проблемы. Они ведь либо негретянки, либо арабки. У русских оказывается масса расовых предрассудков. Кто бы мог подумать. Зато теперь Александра знает все детские парки Парижа. Все карусели. Олечка обожает карусели. А тюльри с его пони и осликами ⁇ любимое их место. Иногда они уходят сюда на полдня, от завтрака до обеда. Александра берет с собой вязание или сборник стихов. Она обожает поэзию. Бальмонта, Верлена, Ахматову, Блока, Превера, Пушкина, Шекспира, Адамовича. Берет игрушки для Оли, и они чудно проводят время в этом саду королей и королев рядом с Сенной. Надоест Тюлери? Гуляют на набережной. Надоест набережная Идут на площадь Мадлен. Бродят по ступенькам Старой церкви. Наконец-то Оле удалось тащить с пони, но она немедленно пожелала кормить уток. Пришлось купить в маленьком кафе сэндвич, багет с помидорами и сыром. Утя, — Утя-утя-утя! — кричала Олечка, перевешиваясь через бортик фонтана и пытаясь накормить утку из рук. Утка необыкновенно красивая, черно-зеленая. Ее перья сверкали на солнце, как самоцветные камни. Посматривала насмешливо. Мол, знаю я вас, людей. И предпочитала вылавливать куски булки из воды, когда размокнут. А Олечка все кричала. «Утя-утя!» «Тише!» — шипела Александра. «Ну что ты так кричишь? Видишь, тетя спит? Разбудишь!» Оля посмотрела на задремавшую в зеленом металлическом кресле даму и сказала. «Это не тетя, а бабушка!» Александра опасливо оглянулась. «Ну да, устами младенца». «Но какое счастье, что дама француженка и не поняла, что изрекли те самые уста младенца. На такую истину любая женщина обидится. А вдруг она русская? В Париже много русских». Национальность женщин здесь угадывается очень легко. Если красивая, значит, не француженка. Если элегантная, значит, парижанка. Эта дама одета очень изысканно. Коричневая норковая шубка. Перчатки и шарф тон. Изящные замшевые туфли. Парижанки чуть ли не всю зиму ходят в туфельках и тонких чулках, но непременно кутаются в меха. Тоже коричневые. Правда, сильно испачканы в белой неотвязной пыли тюлерии. Но спящая дама мало что элегантно она еще и красива, несмотря на возраст. Лицо тонкое-тонкое а сеть морщинок на щеках напоминает о старинном драгоценном фарфоре. Только лицо у нее слишком бледное. Но ничего, может быть, вздремнет под солнышком, и краски оживут. Александра вдруг заметила, что Оля не столько кормит уток, сколько сама жует багет. «Ты кушать хочешь?» «Да, я котлетки хочу». «Котлетки дома. Пойдем домой?» «Пойдем». В самом деле, пора. Январское тепло обманчиво. Солнце сияет, а по земле ползет холодный ветерок. Александра беспокойно глянулась на спящую даму. Как бы у нее не замерзли ноги. Может быть, разбудить? Но нет, французы вообще не любят, когда вмешиваются в их дела. А уж такая величавая Грандае, Ее потревожить все равно, что потревожить королеву. Они отошли от фонтана. «Мама, скорей, скорей!» Верещала Олечка, которая вообще была непоседа и не отличалась терпением. «Если захотела чего-то, вынь ей дополож. «Мама, скорей!» Она дернула за ремешок сумки, и та выпала из рук Александры. «Ну, посмотри, что ты наделала!» «Ой, твоя книжка выпала!» У Оли глаза сделали с влажными. Она испачкалась. Ну, ничего, мы ее сейчас оттряхнем. Ничего страшного. Пыль попала между страницами, и Александра распахнула томик. Сегодня это был Броунинг. Благословляем мы богов за то, что сердце в человеке не вечно будет трепетать, за то, что все вольются реки когда-нибудь в морскую гладь. Александра положила книжку в сумку. Перекинула ее ремешок через плечо и взяла дочь на руки. Поднимаясь по лестнице к боковому выходу из тюлюри на улицу Риволи, оглянулась. Коричневая фигура в зеленом кресле оставалась неподвижной. Дама спит. Крепко спит. Ах, как играет вода в фонтане! Сверкают мраморные статуи богов и героев. Сверкает белая щебенка. Слишком уж ярко светит нынче солнце. Вот в чем дело. Не по-земнему, а по-весеннему.